Глава 5, я торопливо шла по коридору родного уже Жека. Немного опаздывала к началу приемки. Меня недавно включили в комиссию по инвентаризации. Мы ее провели досрочно, и вот после этого стали пихать во все остальные. А я и не отбрыкивалась. Понимала, что в моем возрасте, да еще в эти годы, работая с живой зарплатой, вот так вот не разбрасываются. Это молодым можно носом крутить, у них-то вся жизнь впереди поэтому я сейчас и торопилась. Со мной в комиссии была Нелли Гурьяновна, очень сварливая и занудная женщина, которая взрывалась по любому поводу, поэтому лучше было ее лишний раз не провоцировать. Я шла, крепко задумавшись. Вспомнился вчерашний разговор. Когда я озвучила перед группой о вероятной поездке в Америку, что тут началось? Конечно, такая возможность сильно всех мотивировала. В принципе, как я и рассчитывала. То есть со стороны все казалось замечательно. Я ведь просчитала, что создам группу из узких специалистов с определенными ролями. Дам им великую цель, чтобы они мотивировались. Затем отработаю сначала на нескольких небольших мероприятиях, чтобы приучить их работать в команде. Затем мероприятия постепенно усложню. Потом забабаху им какое-то экзаменационное задание довольно сложное. И если они справятся, поедем партизанить в Америку. В общем, идея была замечательная. И вчера, глядя в горевшие азартом глаза людей, я почти уверовала, что у меня все получится. Но... Вот оно треклятое «но». Я не учла главный момент — человеческий фактор. Этот чертов фактор, который сгубил немало хороших начинаний, проявился в моей группе во всей красе. А дело было так. Я поставила перед группой первую самую лёгонькую задачку — Нужно было помочь городской библиотеке сохранить часть архива, подшивки газеты книги. Дело в том, что раз СССР распался, то по библиотекам начали избавляться от множества книг на советскую, в частности, на коммунистическую тематику. Что неправильно. Те же подшивки газет-передовиц с описанием соцсоревнований на предприятиях Калинова и окрестных колхозов — это надо было сохранить, ведь это часть истории. Я уже молчу про «Малая земля» и «Возрождение Брежнева», или «Атеистическая агит-библиотечка» Калиновского безбожника. И ладно, если такие книги просто поступали куда-то в букинистические магазины или раздавались желающим на руки. Но чаще всего работники библиотек особо не заморачивались и просто выбрасывали кипы книг на помойку. Наша миссия была следующая — забрать в гор горбиблиотеки те книги, газеты и журналы, которые они приготовили на выброс, Параллельно нужно было найти помещение, где эти книги и журналы можно хранить. Хотя бы и временно, но на срок не меньше 10 лет. И последняя, техническая часть — перетаскать коробки с книгами из пункта А в пункт Б и уже там, на новом месте, потихоньку каталогизировать. На этом все. Как говорится, легче лёгкого. Даже ребенок справится. Я разделила группу по ролям. Коробки перетаскивают комиссаров и кущ, С ними будет Зинаида Петровна Рыбина, на которую возлагается миссия по взаимодействию с сотрудниками библиотеки, проследить, чтобы все книги и журналы забрали, если получится забрать библиотечные карточки и так далее. В общем, всякие мелкие поточные организационные дела. Как раз в это время Ольга Ивановна Сиюткина и Ирина Александровна Белоконь подготовят помещение для хранения всего этого и будут расставлять книги и журналы по стеллажам. Каталогизации — Займется Петр Кузьмич Пивоваров, так как он юрист, работать с картотеками привык и делает все аккуратно. В помощь ему, как секретарь, будет Ксюша Зыкова. Ну и кроме того, при острой необходимости, можно задействовать для выполнения своих задач других членов группы. Помещение, кстати, предложила я. То злополучное здание, которое мы не позволили администрации отжать. На втором этаже планировались квартиры для молодых членов общины. Но там было несколько комнат, непригодных для проживания. Например, две комнаты были вообще без окон. И вот одну из таких комнат, самую большую, я выпросила у Всеволода для всей этой литературы. Вроде все просто и понятно. Но человеческий фактор, как я уже говорила. Началось все с того, что Белокон жутко обиделась и взревновала, что Рыбина будет курировать взаимодействие с сотрудниками библиотеки и проконтролируют работу Куща и Комиссарова. А ей, такому, мол, опытному и следующему специалисту, досталась, как она выразилась, второсортная работёнка — подготовить комнату и расставить все по местам, то есть куда скажет пивоваров. Это ее прямо взбесило. И первое, что она сделала, это пришла ко мне и наябедничала на рыбину — что та не договорилась с работниками библиотеки и не забрала подшивки о гид-плакатов и полевых дневников о гид-бригадовцев Калинова. Но этого ей показалось мало. Поэтому, чтобы исправить недоразумение, Белоконь сама связалась с библиотекарями и злополучные плакаты и дневники изъяла, задействовав для погрузки комиссарова, который в это время должен был таскать коробки с книгами. Более того... Она увезла Комиссарова вместе с плакатами и еще какой-то ерундой к зданию, где будет архив. Ну, чтобы он наверх перетаскал все. В библиотеке остался один кущ, который теперь вообще не успевал. Тем более он был уже не так молод. Мы наняли грузовой фургон на час, думали, что нормально как раз будет. Но кущ за час не успел, тем более Рыбина постоянно лезла под руку с советами. Пришлось доплачивать еще за час. Когда начали подбивать первые итоги, Белоконь при всех высмеяла Рыбину за некомпетентность. причем злобно так высмеяла, едко. Та в долгу не осталась и наорала на Белоконь, что та сорвала ей работу. И вообще вредит ей от зависти. С другой стороны, на Белоконь наорала еще и агроном Сиюткина, ведь пока та проявляла инициативу с плакатами, Сиюткиной в одиночку пришлось готовить комнату и стеллажи. Белоконь огрызалась и огрызалась, Ида огрызалась до того, что Рыбина и Сиюткина объединились и вместе напали на нее. Тогда за Белоконь заступился Пивоваров, который похвалил Белоконь, но зато сделал обидное замечание Сиюткиной, что два стеллажа она подготовила плохо. Неудивительно, что и Сиюткина, и Рыбина в отместку напали на Пивоварова. Вдобавок сцепились Кущ и Комиссаров. А потом Пивоваров высмеял еще и Ксюшу Зыкову, что она не может элементарного — Она что-то там напутала с картотекой. Та расплакалась и вообще хотела уйти. Но за нее горой встали Сиюткина и Рыбина. Они обвинили Пивоварова, что это он во всем сам виноват. И разборка понеслась по второму кругу. Капец. Результатом первого мероприятия стала такая склока, что клочки по закоулочкам летали еще долго. Кое-как удалось утихомерить народ и разогнать. Но потом все еще долго ходили, дулись друг на друга, а некоторые, Рыбина и Белоконь, так вообще ядом плевались и вербовали сторонников как в группе, так и за ее пределами в общине. Второе задание — организация двух мероприятий по озеленению площади Чкалова. Встретили вообще без энтузиазма и, соответственно, полностью его завалили. Нужно было что-то делать, и то срочно. И вот я теперь шла по коридору, и не могла ничего креативного выдумать, выход из сложившейся ситуации не находился. Какой-то тупик прямо. И вот как их сплотить и заставить действовать, причем не просто, а сообща? И тут резко открылась дверь в соседний кабинет. Оттуда выскочила толстая блондинистая женщина и по инерции изо всей дури налетела на меня. Бумаги, которые она держала в руках, веером рассыпались по полу, а меня отбросила к стенке. «Любовь Васильевна!» — возмущенно вскричала толстуха, потирая лоб, которым она буцнулась в мое плечо. «Таисия?» — нахмурилась я, разглядывая бывшую ревнивую подругу Григория. «Осторожнее, ты же чуть не сбила меня. Да и сама вон ударилась как». Она открыла рот, чтобы что-то сказать, само собой нелицеприятное, как вдруг меня осенило. «Слушай, Таисия, нам поговорить надо», — сказала я и плеснула чуток интриги. Только секретно. «Но я сейчас спешу», — расстроилась Таисия. Сплетни и новости она пропускать не любила и собирала их по всему Жеку, словно пчёлка, цветочную пыльцу. «Я тоже спешу», — кивнула я. И уже опоздала. Там, небось, Нелли Гурьяновна рвёт и мечет. «Давайте так», — деловым тоном сказала Таисия. «Вы мне помогите сейчас собрать бумаги, а я схожу с вами на комиссию. Вы же туда идете? Я кивнула. «И объясню Нелли Гурьяновне, что это из-за меня вы опоздали. Она не посмеет бурчать, а то я ей помешаю отгулы взять, и она это прекрасно знает. Мы с вами спешить теперь не будем, и по дороге вы мне расскажете секретный секрет». «Отлично», — улыбнулась я и принялась помогать собирать бумаги. Таисия работала в отделе кадров. Попросту говоря, была кадровичкой, и характер имела далеко не сахар. У нас с нею была довольно жесткая стычка из-за Григория, который сперва встречался с Таисией, а потом решил приударить за мной, когда я только-только пришла работать в ЖЭК. Потом, правда, Григорий переключился на разбитую разведёнку в бригаде маляров-штукатуров, поэтому Таисии со мной делить уже было нечего, и наша вражда сама по себе как-то иссякла. «Рассказывайте», — потребовала Таисия, когда все бумаги были собраны, а мы отошли подальше от кабинета, где кто-то мог услышать наш разговор. «Расскажу», — усмехнулась я и рассказала. «Слушайте, Таисия, а хотите иметь доступ к очень хорошей гуманитарке из Америки?» Таисия, очевидно, надеялась услышать, кто с кем спит, тем не менее с энтузиазмом выдохнула. «Хочу». «Но для этого нужно провернуть небольшую интригу», — закинула удочку я. «Интригу?» — растерянно переспросила Таисия. «Нет, вам не послышалось», — сказала я и объяснила. Я привлеку вас в секту, но в смысле в общину «Союз истинных христиан». Знаете же такую? Таисия кивнула. «Ну так вот», — продолжила рассказывать я. «Сходите туда раза два-три, чтобы вас видели. Гуманитарку туда привозят из Бруклина. Продукты так себе, хотя консервированные ананасы, соевый соус и сладкая кукуруза — хорошие вещи, у нас такого не купишь. А вот шмотки там всегда очень качественные и красивые. Я для Анжелики такой пуховик отхватила. Ярко-малиновый, с капюшоном и помпончиками, а для Ричарда — джинсовые шорты. Глаза у Таисии алчно полыхнули. — Только вы же понимаете, что доступ к гуманитарке есть не у всех. Там человек восемь из всей общины, кто пользуется этой привилегией. — Что-то я сомневаюсь, что я вот только приду, и меня сразу же туда допустят, — скептически скривилась блондинка. — Не допустят. Но если я смогу убедить старейшину, тогда допустят, уж поверьте. «А вам это зачем?» «Ну, мы с вами, Таисия, можно сказать, сёстры по несчастью. Обе пострадали от Григория», доверительно ответила я. «Поэтому можете считать, что я просто проявляю человеколюбие». «А что от меня нужно?» деловито спросила Таисия, которая явно в человеколюбие не особо верила. «От вас мне нужно одно единственное», улыбнулась я и объяснила. «Под моим руководством» «Есть группа членов общины. Мы выполняем кое-какие мероприятия. Общественные, если вы понимаете, о чем я». «Вам не хватает людей для выполнения мероприятий?» — удивилась Таисия. «Я всегда думала, что там полгорода в этой секте». «Людей-то хватает», — пожала плечами я. «Но мне нужен особый человек. Временный, конечно же, ненадолго. Недели на две, максимум на три, не больше». «В каком смысле?» «Мне нужен человек, который будет против всех в группе», — ухмыльнулась я. «Ему нужно будет найти слабые места каждого члена группы и с каждым капитально рассориться. Вот прям поскандалить. Точнее, вынудить их поскандалить». «Зачем?» — совсем удивилась Таисия, и я аж остановилась, как вкопанная. «Чтобы они объединились против общего врага и дружно дали ему отпор. Я хочу сплотить группу, и только общий враг может помочь». Причём враг должен быть сильным и безжалостным, а у вас и смекалка, и артистические задатки на высоте», — подольстила я. «Ну, как-то скандалить», — замялась Таисия. «Ну, это же для общего блага», — развела руками я. «Не взаправду. Им действительно нужен мощный стимул, чтобы сдвинуть с мертвой точки. Иначе толку не будет». «Поняла», — на лице Таисии сверкнула предвкушающая улыбка. «Когда приступать?» Я разложила бумаги на столе аккуратными стопочками. Подготовила на завтра папку, чтобы не искать. По утрам я всегда была менее инициативна. Часы подтвердили, что рабочий день окончился. Я надела вязаную кофту. Сегодня на улице был ветер и не жарко. И уже собралась идти домой, когда в дверь дважды стукнули, и она раскрылась. Не успела я вознегодовать, что мои планы нарушают, как на пороге застыл улыбающийся Алексей Петрович. Вот только улыбка у него была слегка смущенная. «Любовь Васильевна...» Он вошел в кабинет и закрыл дверь. «Вы сейчас куда направляетесь?» «Ну, как бы понятно, куда». Я растерянно пожала плечами. «Конец рабочего дня, иду домой. Но сперва по магазинам надо». «Любовь Васильевна...» Он подошёл поближе и с мягкой улыбкой заглянул мне в глаза. «Сегодня же в Доме культуры концерт. Слышали?» «Это вы о группе «Мираж», что ли?» «Ага». «Конечно, слышала», — кивнула я. «У нас весь день только и разговоров». «А вы собираетесь?» Я аж зависла. «В принципе, я к попсе отношусь равнодушно, но могу потанцевать на какой-то праздник под такие песенки». Но чтобы прямо убиваться и бегать искать билеты — нет. Да и стоять в душной орущей толпе — приятного мало. Кроме того, зуб даю, что в Калинов явно не первый состав группы приехал, поэтому вслух сказала, надеясь, что отмазка прокатит. Я? На концерт? Так билетов же не достать, да и дорого. «Любовь Васильевна», — торжественно изрек Алексей Петрович, покраснел и вытер запревшую лысинку платочком. «А у меня, представьте себе, есть два билета». «Поздравляю вас», — вяло ответила я, размышляя, как бы побыстрее закруглить разговор и идти домой. «Любовь, Васильевна», — чуть досадуя на мою непонятливость, настойчиво сказал Алексей Петрович. «Я приглашаю вас на концерт. Давайте сходим». «Бамс!» Моя челюсть отвалилась и поскакала по полу. «Шучу, конечно, но изумилась я изрядно». «Алексей Петрович, билеты дорогие?» «Любовь, Васильна!» Голос Алексея Петровича дрогнул. И тогда я призналась. Я бы с радостью, Алексей Петрович, но дело в том, что в плотной толпе у меня начинается паника. Поэтому я стараюсь на концерты и митинги не ходить. Алексей Петрович расстроился и обиженно умолк. Я уже решила, что он достаточно обиделся, чтобы хлопнуть дверью и уйти, но тут он, просияв, выдал давайте тогда сходим в ресторан». «Я не пью спиртное сейчас», — выдала очередную отмазку я. «Мне врач прописал таблетки от зрения, так они со спиртным несовместимы». «Ничего страшного», — обрадовался Алексей Петрович. «Мы же можем просто мороженого поесть или тортик с кофе. Ну, что?» Он с такой надеждой смотрел на меня, что пришлось соглашаться. Единственное, что получилось, так перенести свидание на пятницу. И вот как теперь быть? Придется идти? Я была дома одна. Дети и дед Василий в деревне поедут туда на выходные, поэтому после тяжелого рабочего дня я решила ужином не заморачиваться. Соорудила себе гигантский бутерброд, налила чашку чаю, уютно устроилась перед телевизором в детской комнате и смотрела очередную серию Богатый тоже плачет. Фильмец, я скажу так себе но больше смотреть было нечего. Книгу читать неохота, хотелось просто расслабиться и ни о чем не думать. Этот сериал подходил как нельзя лучше. Я как раз слушала, как Падре Адриан отчитывал Луиса Альберта, что тот слишком много пьет, и поэтому ему надо жениться, когда в дверь раздался звонок. Так как мои все в деревне, а больше никого я не жду, то настроение немного упало. Звонок повторился. Я вздохнула и пошла открывать дверь. На пороге стояли незнакомые мужчина и женщина.